Глава 25, Нежить обнаружилась у самого выхода из усыпальницы. Безногий скелет десятого уровня, обтянутый желтой кожей и имеющий на треть заполненную шкалу своей нежизни. Откуда он произносил звуки, было неясно. Но при виде нас забавно защелкал челюстями, и до моих ушей тут же донеслось. «Как много живых! Всех убить! Уничтожить!» Не трогайте его, попросил я старшего оборотня и тут же пояснил свою странную просьбу. Постараемся сохранить возможный нейтралитет с нежитью. Пока что от неживого герцога нам только польза. «Обезоружьте не мертвого и оттащите в сторону! Прорычал вожак стаи, и оборотни тут же выполнили приказ. Без ноги бедолага не обладал силой волколаков, а потому лишь ругался и грозил убить всех живых. «Все, старый герцог уже знает о вашем присутствии», — внезапно сообщил мне домовой. «Если хотите добраться до места, поспешите за мной». Ну, мы и поспешили. Почти бегом преодолели два длинных коридора, поднялись по винтовой лестнице, сплошь усыпанной трупами как демонов, так и людей. А едва выбрались на этаж, тут же натолкнулись на большой отряд демонов. Отродя хаоса, словно не ожидавшие, что кто-то может появиться снизу, с изумлением взирали на то, как перед ними один за другим появляются волколаки. Домовой, поднявшийся вместе со мной одним из последних, растерянно произнес, «Ребрышки у воробушков! Откуда они здесь? Наваждение, что ли?» «Бей хаоситов!» Рыкнул вожак, и вся стая, в мгновение совершив частичное обращение, понеслась на по-прежнему неподвижных, словно бы растерянных демонов. Стоять! крикнул я, но было уже поздно. Шестеро оборотней влетели в расставленную ловушку, и она тут же захлопнулась. Замершие демоны подернулись пеленой и истаяли. На полу вспыхнули линии начертанной ритуальной фигуры, и клыкастые войны, рыча от боли, на наших глазах начали усыхать, превращаясь в иссушенные трупы. Осветить! Моя фляжка оказалась у меня в руке раньше, чем я начал выстраивать план действия. Выдернул пробку и от души плеснул внутрь рисунка святой воды. Затем еще и еще. Ты смотри, а мертвый герцог оказывается более чем разумен и невероятно силен. Начертать такую гексограмму Да еще и навести морок, против которого даже моя ментальная защита не сработала. Ловушку мне удалось уничтожить. Магия святой воды сработала на удивление быстро. Видимо, ритуальная фигура была начертана подручными средствами и обладала малым запасом прочности. Но, увы, шестерых бойцов мы все же потеряли. Пришлось обсудить наше положение с вожаком-оборотней. Бахрис, из-за необдуманных действий которого погибли волкалаки, дал слово, что впредь не будет спешить с выводами. Верилась в это с трудом, потому как звериная натура все равно возьмет вверх в ответственный момент. Ох уж эти инстинкты, внушающие непобедимость. Если бы не феноменальная живучесть оборотней, им бы не подняться выше пятого уровня. Ну что, хвостатые, дальше идем или продолжим топтаться на месте? Подал голос домовой, едва мы с вожаком закончили разговор. «Ты мне ответь, почему раньше не увидел этого?» Я указал нашему проводнику на выгоревшие линии гексограммы. «Не поверишь, что мимо прошел и не заметил». «Да не проходил я тут», — созналась мелкая нечисть. «У нас, у домовых, свои тропы имеются, более короткие. Вам по ним не пройти, слишком большие». «Ты понимаешь, что чуть всех нас не погубил?» Тут уж я начал свирепеть. «Ты вообще осознаешь, что стоит на кону?» «Да не кипятись ты!» Испугался проводник. «Дальше пойдем обходной дорогой. Там нежить точно не проходило. Следуйте за мной!» В этот раз домовой двигался первым. Мы прошли один коридор, больше похожий на тоннель шахты. Затем свернули в неприметную нишу, оказавшуюся началом лестницы, ведущей наверх. Поднялись на следующий этаж, и домовой сообщил. «Ну вот, над нами еще один подземный ярус, а дальше уже надземная постройка пошла. И за нежити пойдем самым длинным путем, и, предупреждаю, нам могут попасться настоящие демоны. Я потому и не хотел двигаться этой дорогой». «Демоны нам не противники, если не колдуны», — заявил Бахрис. «Но сейчас, как я понял, все сильные твари хаоса сражаются с немертвыми. Веди нас, младший брат!» Домовой предупреждал не зря. «Мы успели пройти с полсотни шагов по узкому темному коридору, когда волкалаки начали ворчать, что чувствуют вонь серы, верный признак близости хаотических отродий». «Значит, в первом зале сидят изверги чужеродные», — сообщил нам проводник. «Странно, тут зачем они засели? Проскрытые двери знать точно не могут, а другого пути отсюда нет. Ну-ка, подождите, я смотаюсь вперед, посмотрю, сколько их». «Стой здесь, без тебя справимся», — приказал вожак и, прошептав одному из подчиненных что-то на ухо, повернулся ко мне. «Демоноборец, возможно, мы все погибнем по пути к тому колдовству, которое надо уничтожить, так что экономь свои силы. Они могут понадобиться для решающего прорыва. Я вижу, ты опытный маг, справишься. Предчувствие у меня нехорошее, а я привык ему доверять». Вернувшийся с разведки, боец доложил, что впереди в большом зале расположились две сотни демонов, в броне и хорошо вооруженные, и все не ниже 12 уровня. Похоже, они сидят в засаде. Пришел я к выводу и потребовал от домового. Давай, рассказывай, куда можно попасть из этого зала? Там только одни потайные двери. Нет, конечно. Еще есть лестница, ведущая наверх. Так даже быстрее можно будет добраться до нужного нам места. А, я понял! Чуть ли не вскрикнул наш проводник, едва успевший прикрыть рот ладошкой. Ох, прошу меня простить. Да, я знаю, зачем демоны собрались в том зале. Они собираются ударить в спину старому герцогу, когда его вместе с другой нежитью заставят отступить в красный зал. Это большое помещение, разделенное на четыре части. Оно прямо над нами. Это не наша битва. Принял я решение. Отходим назад. Домовой, веди нас старым путем. Попробуй. Меня оборвал громкий скрежущий звук, словно одна большая каменная плита под воздействием могучей силы проскользила по другой, столь же немалой плите. «Поздно!» — сообщил наш малорослый проводник. «Похоже, финальная битва скоро начнется». «Эх, жаль! Я так надеялся, что старый герцог настучит по тупой голове своему правнуку. Не судьба!» Но зато не придется возвращаться. Впереди раздался восторженный рев сотен демонических глоток, а затем донесся и топот множества копыт по каменному полу. Нам оставалось лишь ждать, когда отродья покинут зал, и надеяться, что противник не засечет присутствие неизвестного отряда у себя за спиной. Увы, не прошло и десятка секунд, как в наш коридор заглянули сразу три демона. Я тут же немедля скастовал Крупный Град, единственное из известных мне массовых заклинаний, бьющее по площади. Увы, но убить всех трех тварей не вышло. Лишь один упал на пол, двое других успели покинуть узкий коридор. «Вперед! Перекройте выход!» — рыкнул Бахри своим соплеменником, и десяток оборотней ринулись вперед. «Верное решение. У выхода будет возможность атаковать демонов с двух сторон». А в узком коридоре все преимущество волкалака в скорости будет потеряно. Оборотни успели в самый последний момент, и то лишь благодаря двум молодым бойцам, перекинувшимся в звериную форму. Один из них почти сразу погиб, но второй оттеснил лезущих в коридор тварей и тем самым выиграл несколько секунд. А дальше началась бойня. Демоны повалили толпой, не считаясь с потерями. Мои союзники поначалу справлялись с врагом, но вскоре и сами начали нести потери. На каждую третью тварь приходилось по одному оборотню». Бахрис, осознав, что его соплеменникам просто некуда отступать, бросился в бой сам, а за ним пошли и остальные волколаки. «А ты чего стоишь, не идешь в бой?» – крикнул мне домовой. «Дружеский огонь!» — Я владею магией святой воды, и у меня повышенный урон не только по хаоситам, но и по темным. — Ну, тогда я пошел, — полуутверждающий произнес домовой и начал пятиться. — Тут мне делать нечего, и помирать я точно не собирался сегодня. — Это ты зря так решил, — усмехнулся я, успев ухватить мелкого темного за шкирку. — А ну рассказывай. Специально завел нас в ловушку. Да — то я никогда бы так не поступил! — возмутился проводник. — Ты что, темные не предают своих? — Но я-то не свой. Может, у тебя договор с Валентайном? — Не зря про вас, светлых, плохое говорят! — домовой совсем разъярился. — Ну, раз так, то почему путь не разведал? Вслепую повел нас. Продолжал я давить на нечисть. Да потому что еще вчера здесь находилось много нежити. Наверху еще больше тварей хаоса. Это был мой дом многие сотни лет, а я теперь боюсь вылезти из подвала и даже не могу заскочить на кухню, чтобы стащить свои любимые потроха, высказался мне домовой. Так что отпусти меня, чужак. Путь, которым ты хотел провести нас вначале, Он сильно короче?» «Нет, теперь нет». «Значит, прорываемся», — решил я и, выпустив домового, двинулся на помощь к волкалакам. «Держись за моей спиной». Из схватки с демонами мы вышли победителями. Овы, но в живых остались лишь я, мелкий прохвост и два рядовых оборотня. Бахрис погиб, вступив в схватку с адской химерой 13 уровня. Возможно, результат был бы иным, используя я помимо лука и стрел магию, но, увы, мана требовалась для другого. Около сотни убитых демонов остались лежать в зале. Все было залито кровью, которая хлюпала под подошвами сапог. Вонь ужасная, из-за чего я мог дышать только через ткань плаща. «Домовой, живее открывай свою потайную дверь, надо быстрее уходить отсюда», — приказал я проводнику. А поторопиться стоило, потому как до нас доносились звуки сражения. Над нашими головами шла нешуточная заруба. «Сюда, скорее!» Мелкая нечисть просеменила к стене, что-то нажал там, и прямо на наших глазах в глухом монолитном камне образовался низкий, чуть меньше метра в высоту и такой же в ширину, проход. «Живее, говорю!» «Уходите, я только замедлю вас!» Сообщил один из волколаков, у которого была глубокая рана на ноге. «Хочешь, чтобы твоя душа в ад попала?» – полюбопытствовал я. «А ну, шевелись! Ишь ты! Остаться он решил!» С трудом, но нам удалось протиснуться на другую сторону секретного лаза, словно бы рассчитанного на домового. С противоположной стороны была лестничная площадка, ведущая наверх. «Поднимайтесь живее! Чего замерли?» Прикрикнул на нас домовой. «Пока вы здесь, секретная дверь не закроется! Там, наверху, комната! В ней ожидайте!» Дальше все превратилось в сплошной забег. Из комнаты мы пробежали через длинный коридор. Затем проскочили два овальных зала, к счастью, пустых. Все это время приходилось поддерживать раненого волколака, которому из-за потери крови становилось все хуже. Почему-то хваленая регенерация оборотня в этот раз спасовала. Так бывает, если рана нанесена проклятым оружием. Еще одна лестница вверх. Опять коридор, в этот раз настолько изогнутый, что конец его терялся через 10 метров. Добравшись первым до следующей двери, наш провожатый потребовал остановиться. — Все, дальше пойдет охрана. Там десяток демонов. Они по двое ходят вокруг зала, в котором и есть та самая злая магия. Убить нужно будет всех, потом взломать двери. У меня нет доступа в то помещение. Разберемся, — ответил я, и в этот момент где-то рядом знатно громыхнуло. Хм, что бы это значило? Домовой, что это было? Да ни что? Похоже, старый герцог оказался сильнее, чем я думал. И он уже прорвался в тот зал, куда вы так стремитесь. «Открывай дверь!» — приказал я и повернулся к оборотням. «Ждите меня здесь четверть часа. Если не вернусь, возвращайтесь к своим. Сообщите, что здесь произошло. Это приказ!» «Все, открыл!» — сообщил наш проводник. И я, взяв в руки лук и одну из двух оставшихся стрел, шагнул вперед. Посмотрим, кто там охраняет адское колдовство. За дверью было неожиданно тихо. Я уж решил, что домовой таки обманул. Но в этот момент мой взгляд зацепился за выглядывающие из-за поворота тела демонов, неподвижно валяющихся на полу. Хм, кто-то их убил. Повернувшись, двинулся в противоположную сторону. Десяток шагов, и на полу снова два тела. Ниран. «Не крови, просто мертвы». «Магия?» «Только один маг мог сотворить нечто подобное». Перебравшись еще через несколько тел, я наконец-то добрался до входа в потайную комнату. В нос тут же ударил мощный запах серы, давая понять, что же за магия тут использовалась. Все круглое помещение было залито багровым светом, исходящим от большого... Более 10 метров в диаметре кольца, созданного из хаотического пламени. Я ранее не встречал подобные проявления магии хаоса, но чувствовал, именно оно не дает пробиться в локацию младшим богам и блокирует зоны воскрешения. «Маг-демоноборец!» демонаборец! прозвучал справа безжизненный глухой голос. Повернувшись на звук, я успел увидеть, как прямо из воздуха формируется высокая худая фигура. Над неизвестным вспыхнула алая надпись. «Архилич Раа! Семнадцатый уровень! Босс локации!» «Старый герцог!» — поприветствовал я нежить кивком. На немертвом был серый плащ с глубоким капюшоном, скрывающим все, даже лицо и кисти рук. «Хм, а ты не просто юноша. Зачем пришел сюда?» Прикончить твоего потомка, продавшего свою душу серым богам. Так вот, чье влияние я чувствовал, когда пытался достучаться до сознания глупого мальчишки. Просипел Лич. Увы, ни я, ни ты не преуспели. Ушел мой потомок через этот портал. Попробуем уничтожить его, предложил я. «Надорвешься!» Нежить издала звук, похожий на тихий, едва слышимый смех. «Этот портал поддерживается с той стороны душами разумных, а скоро сюда полезут сильные демоны, против которых даже вместе нам долго не продержаться. Единственный шанс уничтожить это мерзкое колдовство — убить Валентайна». Но он сейчас на той стороне, в недосягаемости наших заклинаний. — Ты уверен, что это, — я указал рукой на портал, — исчезнет после смерти герцога? — Да. Колдовство незнакомое, но некоторые принципы классического ритуала я заметил. Все завязано на душу моего прапраправнука. — Ну тогда я пошел сообщил я и двинулся к огненному кольцу. «Смертный! Оттуда обычно не возвращаются!» Еле слышно произнес Архилич. «Знаю», — ответил я, — «только я не простой смертный. Ра! проследи, чтобы здесь не бесчинствовали демоны!» «Несомненно!» — раздалось в ответ, а через секунду я шагнул внутрь кольца. Ожидал, что портал в момент перехода вспыхнет или меня сначала растворит в ничто, как это было в момент переноса из родного мира в первый дар. Но нет, лишь почувствовал, как пробил своим телом тонкую незримую пленку. И вот вокруг меня уже мир хаоса, привычный для меня мир. То же алое от горизонта до горизонта небо, те же клубы дыма, поднимающиеся от земли. Все так же, как на диких, необжитых территориях мира, где правит мой отец. Но не это главное. Самое важное, что я увидел, это вспыхнувшее перед глазами системное сообщение. Игрок Елисей, ты покинул игровой мир первый дар, переместившись в его изнанку ад. Все ограничения, установленные младшим богом-повелителем хаоса, сняты. Восстановление утраченных очков основных характеристик. Сила плюс 50, ловкость плюс 50, интеллект плюс 100, дух плюс 200, телосложение плюс 50. Восстановлена божественная способность, дар от рождения, повелевающий хаосом. Дальше читать не стал, не до этого. Закрыв глаза, я начал быстро формировать дальнейший план ближайших событий. А в это время на лицо сама собой наползала кровожадная улыбка. «Посмотрите, кто к нам пожаловал в гости!» Раздалось издали. Я никак не стал реагировать на голос, продолжая размышлять, как лучше поступить в сложившейся ситуации. «Да он, похоже, сошел с ума от ужаса! Смотри, какая безумная улыбка на его лице!» Прозвучал другой голос. Говоривший был явно в броне. «Герцог? Отлично, с него и начнем». Открыв глаза, я уставился на приближающиеся ко мне фигуры. «Князь-демон, девятнадцатый уровень, и отступник-герцог, 15-й. Позади меня и по сторонам чувствовались души тварей хаоса. «Глупцы, вы даже близко не представляете...» «Кто сейчас стоит перед вами?» Руки, подчиняясь моей команде, натянули лук, а одна лишь сила воли вложила в зачарованную стрелу семя хаоса, страшное заклинание, выжигающую саму душу до пепла. «Шакалу, шакалья смерть!» Звон тетивы, свист стрелы и не успевший даже дернуться герцог повалился на спину. Из его груди торчало белое оперенье. Миг И тело отступника затряслось в конвульсиях. «Хорошо. Значит, еще жив, падаль. Пусть мучается. Все, хватит играть в шутки. Отродья хаоса!» Мой голос усиленным духом прозвучал, словно раскаты грома. «Вы намерились возродить серых богов и поработить всех разумных? За все надо платить!» «Ты кто такой?» Голос князя-демона прозвучал, словно комариный писк. «Я сын своего отца!» Слова срываются с губ, а аура уже накапливает силу повелителя, чтобы ударить во все стороны на сотни метров, выжигая любое проявление хаоса. Нужно приготовить место, с которого мой отец начнет жатву. Пора! «Демоны!» Все ко мне!